Глава 6. Настя готовилась к вечернему свиданию почти весь день. В душе всё пело от радостного предвкушения встречи с самым дорогим мужчиной в её жизни. Она с трепетом достала из шкафа своё любимое кремовое платье, по низу украшенное узорами из весенних цветов. Это платье она надевала всего один раз, на церемонию вручения диплома. Сегодняшний день по значимости был не менее торжественным, а значит и выглядеть Анастасия будет достойна. Тонкой нитке янтаря, кремовому пояску и босоножкам на танкетке предназначалась завершающая роль в создании нежного романтического образа без памяти влюблённой Насти. И ей совершенно всё равно, что потом скажут насчёт Антона, её мамы и бабушка, потому что Антон настоящий. Облечившись в своё милое платье, к назначенному времени Настя поспешила к выходу. Распахнув дверь подъезда, она заметила Антона, который, как и обещал, ждал её на лавочке в скверике. Сердце радостно застучало, и Настя подняла руку в знак приветствия. Антон улыбнулся и шагнул ей навстречу. И вдруг, за спиной, девушка услышала громогласный возглас бабушки. Настенька, внученька моя. А мы за тобой приехали. С ужасом обернувшись, Настя заметила ослепительно сверкающий на солнце автомобиль BMW и глупо улыбающегося Петра с огромным букетом цветов в руках. На мгновение Насте показалось, что земля уходит из-под ног. Она резко повернулась в сторону скверика. Взгляд Антона, скрестившего руки на груди, не выражал ничего, кроме презрения. А через мгновение он повернулся к ней спиной и засунув руки в карманы, гордо удалился. Насте казалось, что от внезапного острого чувства потери её бедное сердце остановится. Невидимым взглядом она окинула бабушку, и от отчаяния ей захотелось кричать. Из новенького автомобиля тем временем один за другим вываливались родители Петра и с восхищением рассматривали её. Какая умница! Ох, как приоделась! Не верила своим глазам бабушка, бегая вокруг Насти. Гости наперебой тараторили восхищённые фразы насчёт её внешнего вида. Сам Петенька всё так же глупо улыбался, булезрука щурился и прижимал к себе огромный букет. Ну, пойдёмте же в дом, не унималась бабушка. Настеньке мы угощений накупили, будем чай пить. Как пили чай, как расхваливали купленный пирог, Настя почти не запомнила. Она тихонько сидела рядом с бабушкой, односложно отвечая на задаваемые гостями вопросы и мечтала только об одном: чтобы Петенька или бабушка подавились пирогом и убрались из кухни поскорее. В голове проносились мысли, одна страшнее другой. С Антоном так всегда: или всё, или ничего. По-другому не будет. Он хотел предложить ей всё, а после сегодняшнего вечера она не получит ничего. Ночью Настя металась по кровати, не смея сомкнуть глаз. Ей казалось, если она заснёт, вечер закончится, и последний шанс вернуть Антона исчезнет вместе с ним. Антон больше не появлялся. Настя не находила себе места. Ей казалось, что никто и ничто уже не сможет вернуть её душевное равновесие. Бабушка, как ни в чём не бывало, порхала по кухне, расхваливала Петенькину машину, его самого, насильно запихивала в Настю котлеты с картофельным пюре и, казалось, ни о чём не догадывалась. Настя потерянно бродила по рынку, по торговому центру, мечтая только об одном, чтобы вдали замаячил знакомый силуэт Антона. Но тот, как сквозь землю провалился. На третий день Настя не выдержала. Ближе к вечеру она надела спортивный костюм, кроссовки и предупредила бабушку, что уходит гулять с пёсиком Анжелой. Бабуля похвалила розовый костюм и высокий конский хвост, в который Настя собрала волосы, высказав предположение, что такой образ для прогулок с собакой вокруг дома в самый раз. Настя подошла к квартире Анжелы и громко постучала. О, Настька, показалась в дверях соседка в домашнем халатике и пушистых тапочках на платформе. Заходи. Анжела схватила за руки подругу Настю, как только дверь за ней захлопнулась. Ты должна мне помочь. А что стряслось-то? Пропустила её на кухню соседка. Настя вкратце описала Анжеле свои злоключения с Антоном. Да, неприятная история. Антон такое вряд ли сможет простить, потёрла лоб Анжела и засыпала кофе в турку. Ладно, давай сначала погадаем на кофе. Зачем? Обречённо положила голову на руки, расположившиеся за кухонным столом Анастасия. Или нет, лучше на картах раскинем. Тут же передумала Анжела и оставила турку в сторону. На кофе долго гадать, а карты сегодня не должны врать. Я уже неделю на них не гадала. Анжела достала из буфета колоду карт и начала раскладывать пасьянс. Короли, тузы и дамы. И прочие масти выкладывались с определённой точностью, образуя пёстрые узоры, в которых Настя ничегошеньки не понимала. Она сидела напротив соседки в той же горестной позе и мечтала только об одном снова увидеться с Антоном. "Будет", произнесла Анжела. "В казённом доме ещё одна дама сердца, но бывшая. У вас получится разговор. Король твой очень ударяется, но шанс у тебя есть. Видишь, черва лежит дальше?" Значит, будет свидание. Какая дама сердце насторожила Анастасия, почувствовав болезненный укол ревности. А, да, это Вика, наверное. Они с Антоном раньше встречались, а теперь друзья. Тогда понятно, немного успокоилась Настя. Хотя на самом деле ей было ничего не ясно. В гаданиях она плохо разбиралась. Анжела, он сегодня работает? Думаю, да. «Проводи меня туда, пожалуйста». «Ты с ума сошла? Хватит и того раза, когда из-за проклятых пожарников Антону пришлось весь вечер на нас потратить», скинулась соседка. «Значит, мы пойдём позже, к концу смены Антона. Я хочу с ним поговорить», не унималась Анастасия. «Я тебя провожу и пойду домой, а ты уж как-нибудь сама с обиженным Антоном разбирайся». Наконец смягчилась Анжела. Нет, я сказала бабушке, что буду с тобой выгуливать собаку. Пойдём со мной, пожалуйста. Да ну тебя, Настя, фыркнула Анжела и собрала карты. Ладно, пойдём. Только если Антон тебе согласится выслушать, я сразу домой. А собаку возьмём? Нет, с собаками в бар не пускают. Ну, хорошо. Бабушка всё равно смотрит свою передачу: "Давай поженимся, а потом новости". Думаю, она не поймёт, что Фёкла осталась дома. Потёрла переносицу Анастасия. И с каких-то пор она начала врать бабуле. Всё ради любви, ради неё проклятой. Никуда от этого высокого чувства к Антону ей не деться. Быстро миновав опасный участок пути, девушки оказались возле караоке-бара. Кто-то очень нетрезвый надрывно пел что-то из русского шансона. Видимо, в баре клиентов было достаточно. На мгновение Настю сковал страх. Что, если Антон выгонит её? Или не станет в этот раз заступаться за неё в баре? Правда, она не в красном платье, а в ужасном спортивном костюме, но кто знает, на что способен мужчина в это время суток? Все приличные женщины сидят дома, а не бродят по злачным местам. В зале повис густой дым. Свободных столиков почти не было, а заказы принимал другой бармен. Настя с радостью подумала, что можно возвращаться домой. И что она нафантазировала себе? Антона здесь нет. Может, он вообще уволился отсюда и уехал в Петербург? А Настя, рискуя собственной жизнью, пришла в это ужасное место. И для чего? Что она скажет ему, если он всё же окажется на месте? Что всё вышло случайно? Он же ей не поверит. Посиди здесь, прокричала ей на ухо Анжела, указывая на свободный столик возле двери. Я сейчас спрошу, где Антон. Настя послушно села на край стула и с ужасом осматривала посетителей. Вряд ли среди них были приличные люди, и уж точно ни у кого не было красного диплома. К счастью, Анджела быстро вернулась. «Он вон там, на кухне!» – махнула она рукой в сторону двери за барной стойкой. «Можешь пройти туда, я побуду здесь!» Опустив плечи, Настя прошмыгнула к нужной двери и толкнула её. По сравнению с шумом в зале, на кухне было необычно тихо. Антон, повернувшись к двери спиной, готовил фрукты для коктейля. Привет, как можно увереннее произнесла Настя. Вздрогнув от неожиданности, Антон резко повернулся. Что ты здесь делаешь? тут же злобно буркнул он. Жить надоело. Не прогоняй меня, я просто хочу поговорить. Беспомощно вскинула руки Настя. Не о чем нам с тобой говорить. Антон, ну, пожалуйста, жалобно проговорила она и, заметив, что руки подрагивают от волнения, неловко засунула их в карманы кофты. Настя, ты зря пришла сюда. Уже спокойнее, заговорил Антон. И совсем не потому, что я к тебе плохо отношусь. Просто тебе рядом со мной не место. Почему? Настя, Боже ты мой, да раскрой глаза. Ты девушка из хорошей семьи, у тебя прекрасное образование. Я не гожусь тебе в кавалеры. Ну сравни мой мир и свой. Яростным жестом руки указал он на гору грязной посуды на столешнице. И что с того? уверенно заглянула ему в глаза она. Настя совершила немыслимый скачок ради этого мужчины, и теперь без него отсюда не уйдёт. Пусть даже грязная посуда рухнет на них со столешницы и придётся вымозаться ей из головы до ног. Антон внимательно посмотрел на неё, и его губы дрогнули в улыбке. «Ты вообще понимаешь, который сейчас час. Приличным девушкам небезопасно находиться в таком месте. Ты рискуешь не только своей репутацией, Настя, но и жизнью. Ты даже не представляешь, на что способна нетрезвая публика в нашем баре». «Я пришла сюда только чтобы увидеть тебя, Антон!» умоляюще взглянула на него Настя. «Ладно, подожди меня немного в зале». Задумчиво потёр он подбородок. «Хорошо». В сердце зажглась надежда, и Настя выскользнула из кухни. К Анжеле уже успела подсесть Вика, и, судя по жестам, уговаривала подругу остаться в баре и выпить чего-нибудь. Анжела, нервно затягиваясь сигаретой, категорически отказывалась. «Ладно, неси свои коктейли», – недовольно буркнула она, когда Настя присела рядом. Ну, как дела? Он попросил меня немного подождать его. Отлично, вот пусть сам тебя и провожает до дома. А мне и здесь уже неплохо. Вика поднесла две отвёртки. Анжела пригубила коварный коктейль, не слегка поморщилась. Насть, тебе чего принести? опомнилась Вика. Мне ничего, я сейчас домой пойду. Совсем как Анжела Захлопала огромными серо-голубыми глазами Настя. Ну и ладно. Сразу же потеряв к ней всякий интерес, Вика повернулась к Анжеле. Вон там, за столиком возле окна, видишь, с ним ещё парочка друзей. Фу, да ему же не меньше полтинника. Зато барсетка до отказа купюрами набита. Я сама лично видела, когда он в прошлый раз расплачивался по счёту. Нет, я тебе в таких делах не помощник, хмыкнула Анжела и тронула Настю за руку. Тебя Антон ждёт возле выхода. Тогда я пойду, чувствуя себя очень неловко, произнесла Анастасия. До встречи, махнула рукой Анжела. Миновав узкий проход между столиками, Настя оказалась возле двери. Быстро толкнула её плечом, желая как можно скорее оказаться подальше от этого злочанного места. Антон стоял под ярким уличным фонарём, засунув руки в карманы джинсов. Белоснежную рубашку, которую он носил исключительно на работе, он не снял и теперь раздражённо поправлял воротничок. Привет. Немного скованно улыбнулась ему Настя, снова ощутив нервную дрожь в руках. Привет. С интересом рассматривал её костюм Антон. Ты зачем-то хотела меня увидеть? Да, я хотела сказать, что ты изрянь не дождался меня тогда в скверике. Неужели? Его брови поползли вверх. "А мне показалось, что у тебя появились непредвиденные дела. Я не знала, что бабушка решит вернуться домой, да ещё и с друзьями". Антон легко подтолкнул её к дороге и зашагал рядом. "Ну, хорошо, ты не знала. А сегодня ты зачем пришла?" "Я только хотела попросить у тебя ещё один шанс". "Что значит ещё один шанс?" насторожился Антон. «Можно я приглашу тебя на свидание в парк?» «Нет, нельзя». «Почему?» С отчаянием посмотрела в его сторону Настя. «Потому что твой настоящий шанс приезжал вместе с бабушкой. А я для тебя вариант совсем не серьёзный. Если бабуля увидит, на кого ты променяла его, её хватит удар». Подсознательно чувствуя, что Настя представляет опасность для его холостяцкого образа жизни, прочно держал оборону Антон. Петю, удивлённо переспросила Настя. Да кому он нужен? Горло подкатил ком. С трудом сдерживая слёзы, она зашагала быстрее, яростно сжимая в руке замок от змейки на спортивном костюме. Неужели все её усилия пошли прахом? "И куда ты побежала?" догоняя её, поинтересовался Антон. "Домой, куда же ещё? Что, все твои доводы уже исчерпаны?" Жаль. Я надеялся, что если ты решилась прийти сама, у тебя красноречие будет больше. К чему тратить его попусту, если для тебя это не имеет никакого значения? И откуда ты взялась такая? Думаешь, тебе всё можно? Я не какой-нибудь мальчишка, Настя. Я взрослый мужчина. Мне в декабре исполнится 29 лет, и мне совершенно не интересны твои подростковые игры. Я не подросток, я вполне взрослая, просто так получилось. Неудачное стечение обстоятельств. Неужели ты думаешь, что я решилась бы прийти так поздно в твой бар без веской причины? Мне нужен ты и никто другой. И я всего лишь прошу дать мне ещё один шанс доказать тебе это. Ладно, ладно, что ты раскричалась так? На нас люди смотрят. Смущённо озирался по сторонам её попутчик, ловя на себе любопытные взгляды прохожих. Оборона почему-то рассыпалась прямо на глазах, никак не желая укрепляться. Добравшись до скверика, Антон шумно опустился на первую попавшуюся лавочку и ловко поймал проходящую мимо Настю за руку. Отпусти, Антон, ты прав, в моих сегодняшних выходках не было никакого смысла. Выдернула она руку и села рядом с ним. Ну я же сейчас здесь, значит, смысл всё же был. Уже теплее улыбнулся он, снова взяв её за руку. «Только ты уверена, что сама потом не пожалеешь о том, что выпросила ещё один шанс?» «Уверена!» — смело посмотрела ему в глаза Настя. «Мама бы сейчас ею гордилась. Ген и дочери достались совсем не от папы. Просто она ещё никогда не становилась самой собой». Антон медленно приблизился к ней и нежно поцеловал. Настя прикрыла глаза от удовольствия. Потом она потеряла счёт времени в его объятиях. Значит, завтра вечером на этом же месте? тихо спросил Антон, гладя её по волосам, когда-то собранным в высокий хвост, а сейчас беспорядочно спутанным и рассыпавшимся по плечам. Да, слегка припухшими от долгих поцелуев губами, прошептала Настя. Я буду ждать тебя в 6. Я обязательно приду. Мне пора идти. Я буду скучать по тебе. Я тоже. Чмокнув его в колючую щеку, Анастасия поднялась с лавочки и быстрыми шагами направилась к подъезду. Насть, а ты вчера поздно пришла, да? дружелюбно болтала бабуля, готовя завтрак на кухне. Я задремала и не слышала, как ты вернулась. Знаю, бабуль. Просто Анжела своих друзей встретила и пошла в караоке-бар. А мне пришлось домой одной возвращаться. Без застенчивого Гала Настя, пряча горящие от счастья глаза в кружку с чаем. Не ходила бы ты в такие места, покачала головой бабушка. Там публика жуть, вся местная шуша расшивается. А я и не собиралась, бабуль. Кстати, я вечером в парк схожу. Одно? Нет, с Анжелой и Юлей Алёной. Ну, конечно, сходи. Что, дома сидеть? У тебя ведь отпуск. Да, бессрочный, пробормотала Анастасия, радуясь, что окна бабулиной квартиры выходят на противоположную от скверика сторону. Настенька, я завтра снова уезжаю в город. Зачем? Мне из агентства недвижимости звонили. Вашу квартиру посмотреть хотят. А ещё есть вариант для вас с мамой. Трехкомнатная квартира недалеко от Университетской набережной. Может мне с тобой поехать? Недоверчиво посмотрела на бабушку Настя. Ведь в квартире нам с мамой жить, а не тебе. Не можем же мы кота в мешке покупать. Ты мне не доверяешь? Печально посмотрела на внучку бабуля. Лучше меня никто в недвижимости не разбирается. Хорошо, хорошо. Только мама хотела квартиру возле Невского проспекта. Тут же пошла на попятные Настя. Какая разница, где они будут теперь жить? Хочет мама поближе к воде поселиться и доверяет бабушке. Так пусть вдвоём и разбираются с новым местом жительства. А Настенька потом обои наклеит в своей комнате и всё, готово место для проживания. Ну и ещё диванчик свой любимый белый с алыми розами поставит и книжные полки вернуть попросит. А когда ты вернёшься? Всё же решила спросить она. Думаю, к воскресенью приеду. Если Петенькины родители не позовут снова в гости. Ба, хватит к ним напрашиваться. Ну неудобно уже, честное слово. К тому же я Петеньке твоему не нравлюсь совсем. Настенька, да о чём ты говоришь? Он в последний раз все глаза проглядел, так на тебя любовался, но глядеться не мог. А машина у него какая, а? Ну где же ты ещё себе такого жениха найдёшь? Бабушка, я тебя по-хорошему прошу, не ходи к ним в гости. А то получается, ты меня им навязываешь. Это неправильно. Всё правильно, Настя. Такие мальчики на дороге не валяются. Надо брать, пока он ещё тёпленький. А то как папа его устроит на работу, на приличную должность. Так его все будут хотят к рукам прибрать. Я этого не позволю. Настя с отвращением покачала головой и поспешила допить чай. Видимо, бабулю ничем не пройдёшь. Остаётся только пропустить её болтовню мимо ушей и жить своей личной жизнью, как это делал папа много лет подряд, пока не сбежал к Помеле Андерсон. Настя вдруг поймала себя на мысли, что даже не поинтересовалась у отца, как по-настоящему зовут его возлюбленную. Вот бы сейчас здорово было поделиться с ним своими чувствами к Антону. Папа бы её поддержал, это точно. И уж, конечно, не стал бы сватать ей ужасного Петю. Ба, а ты случайно не знаешь, как папину невесту зовут? Выгружая кружки в мойку, поинтересовалась Анастасия. У Валентины. А тебе зачем, Настенька? Неужто по отцу соскучилась? Ещё как соскучилась. Только я ему больше не нужна. Как же не нужна, Настенька. Очень даже нужна. Он вчера, когда тебя дома не было, звонил, хотел тебя на свадьбу пригласить. А почему ты мне ничего не сказала? Да и с головой вылетело. Ты же не собираешься туда идти, правда? Я как-то не думала об этом. Мне казалось, его новая жена будет против меня. Мачехи, они же обычно злые, да? Настя, у тебя мать есть. И не смей даже думать о другой женщине, как о ком-то приближенном к нашей семье. Ну ладно, растерянно заморгала Настя. Решив больше с бабушкой своими переживаниями не делиться, Она погрузилась в приятные воспоминания о поцелуях Антона. Боясь спугнуть удачу к вечернему свиданию, Анастасия особенно не готовилась. Но этот раз она ограничилась своим зелёным трикотажным платьем и ниткой янтаря на шее. Волосы она впервые в жизни уложила с помощью маминых щипцов для укладки красивыми волнистыми локонами. И хлопая густо накрашенными ресницами, совсем как Анджела, украдкой подавила разочарованный вздох. За окном снова собирались тучи. Лето, обычно и так не балующее теплом, в этом году решило окончательно подпортить всем настроение. Оставалось надеяться, что Антон сдержит своё обещание и не испугается дождя. Антон ждал Настю в условленном месте. Она с трудом сдержала восторженный возглас. В элегантных светлых брюках из хлопка и белоснежной летней рубашке он был великолепен. И сердце Насти, которому, когда дело касалось любимого бармена, было бесполезно приказывать, окончательно растаяло. Я на машине подумал, что сегодня не очень подходящая погода для прогулок пешком. Улыбнулся Антон, бросив мимолётный взгляд на её локоны. "А ты красивая". Настя зарделась от удовольствия и не смела шагнула ему навстречу. В парке, несмотря на сырую погоду, было оживлённо и шумно. Антон, не желая тратить время зря, потащил Настю к самым сумасшедшим аттракционам. Романтической поездки на колесе обозрения не будет, смкнула девушка, увлекаемая своим спутником к месту продажи билетов. Зато были американские горки. Настя визжала как сумасшедшая. Её аккуратно уложенные локоны растрепались, а глаза горели от счастья. Потом они медленно рука об руку бродили по слегка влажным аллеям и болтали обо всём на свете. "Давай где-нибудь поужинаем". Легко подтолкнул Настю ко входу в небольшой ресторанчик на углу парка Антон. Настя растерялась. Её никогда не приглашали на ужин, и она не знала, как себя вести. Но Антон, похоже, не заметил её замешательство. Они заняли место в одной из пустых беседок на свежем воздухе. Официант принёс меню, и Настя снова почувствовала себя неловко. Что выбрать, если ты пришла на свидание в первый раз? Как показать, что относишься к своему спутнику с уважением, и в то же время не обидеть его? Антон наконец заметил её скованность и улыбнулся. "Предпочитаешь положиться на мой выбор?" притронулся к её руке он, и Настя с благодарностью кивнула в знак согласия. Сознанием дела, сделав заказ, Антон достал сигареты и внимательно посмотрел на свою спутницу. "Ну а теперь расскажи мне про Петю и твою бабушку", попросил он. Настя, не имеющая привычки утаивать что-либо от других, искренне поведала Антону историю своих злоключений. Она даже не забыла рассказать ему про папину помылу Андерсон по имени Валя и про накрывшуюся поездку в Сочи, о которой мечтала весь прошедший год. А про невменяемую бабушку, вбившую себе в голову, что внучка может быть счастлива только с сыном её близкой приятельницы, упомянула с особым пессимизмом. Принесли заказ. А мама твоя удачно в своё время замуж вышла, почему-то спросил у Насти её спутник. Не очень. Папа тогда был рядовым сотрудником научного института. Единственное, что ему досталось от родителей, это наша квартира, которую мама и бабушка отслуживали с особым мастервеннием. Грустно вздохнула Настя. Ну, теперь всё понятно. С удовольствием принимаясь за принесённую порцию, сказал Антон. Что понятно? спросила девушка, осторожно придвигая к себе тарелку. То, почему бабушка так зациклилась на твоём удачном замужестве? «Мама твоя не оправдала её надежд, вот она и вцепилась в тебя, как в последнюю соломинку». «О-о-о!» — протянула Анастасия и уткнулась в свою тарелку. И как ей самой не приходило это в голову раньше? Покончили с десертом, и Антон попросил счёт. Настя потянулась за сумочкой, надеясь, что сумма будет не очень большая, и денег в её кошельке хватит на то, чтобы оплатить половину заказа. «Насть, ты чего?» С таким ужасом посмотрел на неё Антон, что она тут же спрятала сумку обратно под стол и старалась больше не смотреть ему в глаза. Оплатив счёт, Антон помог ей выйти из-за стола, и вскоре они оказались на аллее, ведущей к выходу из парка. Настенька, а можно тебя попросить? Нежно сжимая её руку своей, лукаво улыбнулся Антон. Конечно, угрюмо ответила Настя, всё ещё не решаясь поднять на него свой взгляд из-за маленького происшествия за столом. Я не знаю, какие отношения были у тебя с мужчинами до меня. Но впредь, если я тебя приглашаю, то плачу везде тоже я. Идёт? Идёт. Еле слышно ответила она, и на глаза почему-то навернулись слёзы. Эй, да что с тобой такое? Испугавшись, тут же повернул её лицом к себе Антон. Я же не обидел тебя? Нет, это я тебя обидела и испортила всё одним неловким движением. Сжала губы Настя, боясь разрыдаться от досады на себя самого. Антон наклонился к ней и поцеловал. Плакать Насте сразу расхотелось. Она обвела его шею руками и крепко прижалась к его груди, с удовольствием вдыхая терпкий аромат мужского одеколона. Плотные тучи рассеялись, и на небе медленно зажигались первые звёзды. В сочной траве без уста лепели сверчки, а вечерняя прохлада приятно освежала. Настя и Антон долго целовались в тени деревьев, прячась от любопытных взглядов случайных прохожих. Позже, крепко держась за руки, брели к машине, наслаждаясь каждым моментом этого чудесного вечера. "Увидимся снова", спросил Антон, отбрасывая носком туфли камешек с аллеи. Если я тебя не разочаровала, то, конечно, увидимся. Счастливо улыбнулась Настя, прижимаясь к нему. Антон усадил Настю в свою машину, и вскоре они тронулись с места. Я почти всю неделю по вечерам буду работать. Так что, кроме как утром, видеться нам с тобой будет сложно. А хочешь, я приду к тебе на работу? Ни в коем случае. Чтобы в этом ужасном месте я тебя больше не видел. Ясно? Приличным девушкам там делать нечего, грозно потребовал Антон. Так что лучше давай мне номер своего телефона. Хорошо. Настя взяла у него из рук сотовый телефон и вбила туда заветные цифры. Улыбаясь, аккуратно положила его телефон обратно на панель. А я, правда, не разочаровала тебя сегодня. Антон притормозил возле знакомого подъезда и повернулся к ней лицом. Настя, Ты первая из тех девушек, с которыми я имел честь встречаться, не отказалась кататься на опасных аттракционах. Я получил огромное удовольствие от нашего сегодняшнего свидания и думаю, будет неплохо, если мы увидимся снова. Настя весело рассмеялась и чмокнула его в щёку. Залаваться под самым носом у бабушки она побоялась и быстро скрылась за железной дверью.